Глава седьмая. Разговор с Тихомировым назревал давно. Я не сомневался, что меня срисовали почти сразу. Да и в Игорске это почти прямо подтвердил Но подозревать это одно, а признаться лично совсем другое. Оставалось надеяться, что в итоге я все же не окажусь на столе вивисекторов или где похуже а шансы на это были не маленькие, пусть даже я не блефовал насчет самоубийства. Перерождение, переселение души, временная регрессия... Назови как хочешь, суть не изменится. Все это подразумевает практически бессмертие, ну или как минимум еще одну попытку. «Откажутся ли от такого партийные бонзы?» Я товарища Иосифа Виссарионовича, конечно, уважал, но при этом ничего человеческое ему не было чуждо. Что уж говорить о других, не столь морально крепких руководителях советского государства. С другой стороны, именно по этому вопросу я ничем не мог помочь. От слова совсем. Я даже момент своей смерти не помнил. Последнее, что отпечаталось в мозгу, как надевал новейший шлем виртуальной реальности полного погружения. Он-то меня и убил. Я уже думал об этом. Зажарил мозги, словно микроволновка, хоть конструкторы в один голос утверждали, что это невозможно. Но вот результат, как говорится, на лицо Но даже если я соберу такое же, что не так просто хотя бы потому, что на данный момент нет даже одной пятой нужных технологий. Я никогда не дам гарантию, что перенос повторится, и никто не даст. Скорее мы получим труп с кипевшими мозгами, а там, где его душа, в раю, аду или ином измерении, мы никогда не узнаем. А как проверишь-то? Я бы с удовольствием отправил весточку семье. Но как это сделать? орать в космос. К тому же было у меня подозрение, что я не первый такой красивый тут нарисовался. Уж слишком спокойно ко мне отнеслись, словно к обыденности. Мол, шастают тут всякие. Будем присматривать, но в целом ты нам нафиг не нужен. Оно понятно. Даже если взять официальную историю про разрывы и прочее, Там почти прямым текстом сказано, что первые техники и методики развития люди получили от гостей с той стороны. Не только демонические, обычные тоже. Понятно, что их потом исследовали, дорабатывали, развивали, но база точно была неместная. Короче, предпосылки того, что меня реально могут оставить в покое, были. Может, поэтому я вчера и решился говорить почти напрямую. Но ну, еще и психанул, не без этого. Я не врал Тихомирову, что ощущаю себя подростком. Я им и был, по сути. Никакого вот этого старик, запертый в теле ребенка, нифига. Я жил и дышал полной грудью, наслаждаясь молодостью. Тем, что пропустил в прошлой жизни, по дурости угодив за решетку. Правда, проблем теперь у меня только прибавилось. Но, по сути, тот же Митрофанов — это так, мелочь. Если бы не поддержка его со стороны райкома, а, скорее всего, Галкина-старшего, на него можно было бы не обращать внимания. Но даже с этим сильно нагадить Аристарх мне не мог. Уж на слишком шатком фундаменте базировались его претензии. И если бы не Лаптев Зайцевой, их никто даже рассматривать не стал. Впрочем, их и так никто всерьез не принимал. Давили-то на мою комсомольскую сознательность и прочую совесть. То есть, по сути, разводили на шару, как лохо. Так что, кто бы там что ни говорил, я считал, что поступил правильно, швырнув комсомольский билет на стол. Без средства давления райкомовцы мигом сдулись и отыграли назад. Оставалось только ждать хода Митрофанова. А пока я позавтракал и наслаждался выходными, работая над нейросетью, которая все больше принимала черты законченной матрицы, когда меня отвлек телефонный звонок. «Слушаю». Номер был мне незнаком, но, судя по коду, местный и городской. «Чеботарев — Чеботарев Семена? поинтересовался смутно знакомый голос. — Аристарх Владленович Митрофанов говорит. Не отвлекаю. — Нет, Аристарх Владленович. Я мысленно усмехнулся. — Видать, приперла деда. Я ждал звонка не раньше, чем через неделю. Слушаю вас. Семена, между нами возникло некоторое недопонимание, а ведь мы оба коммунисты и должны быть выше этой мещанской возни с правами. Я предлагаю встретиться и поговорить, так сказать, без посредников. Уверен, мы сумеем уладить это недоразумение. Митрофанов говорил уверенно. Словно действительно мы, просто случайно встретившись, не поняли друг друга. А не он приперся с поддержкой из райкома в мою школу, устроив грандиозный скандал. «Давай встретимся и все спокойно обсудим. Только ты и я. Нам, как творческим людям, будет проще найти общий язык». «Я не знаю». Я придал голосу неуверенности. — Не то, чтобы я не хотел поговорить, тоже уверен, что это недоразумение. — Но вы уверены, что хотите поговорить именно со мной? «Конечно — Конечно! Аристарх прямо лучился добродушием. — Ты прекрасный поэт, и я уверен, скоро вступишь в Союз Писателей, а я, как известно, секретарь Порткома Союза. Получается, мы коллеги. Так зачем нам кто-то еще? Посидим, поговорим, все обсудим и найдем выход. Я в этом полностью убежден». «Ну, хорошо», — сдался я. «Когда и где?» «А чего тянуть?» — заметно обрадовался Митрофанов. «Давай часиков два... Нет, в три» то бишь в 15.00 в кафе «Ромашка» возле Ленинского рынка. Знаешь такое? Вроде да. Я прикинул в голове, где это может быть. Найду. Хорошо, тогда в пятнадцать часов в «Ромашке». Буду ждать. Было ощущение, что Аристарха близнулся. Но больше ничего понять не получилось. Он положил трубку. Я тоже отложил телефон, откинувшись на стуле. У Митрофанова, похоже, здорово подгорало, что он решился на такой шаг. Либо старый мудак что-то задумал и не хочет откладывать это в долгий ящик. Хотя, возможно, и то, и другое сразу. Уж слишком он был довольный, когда я согласился на встречу. Но что именно мне приготовил парторг поэтов и писателей, я пока не представлял. Впрочем, вряд ли там было что-то по-настоящему опасное. Моя прошлая циничная половина намекала на киднейпинг, киллеров и тому подобные методы решения проблем с конкурентами, принятые в моем мире. Пусть не так широко, как в 90-е, но в целом никуда это не делось. И если нужно, чтобы человек исчез, он исчезнет без проблем. Вариантов для этого масса. Но новая, молодая, коммунистическая часть закатывалась от хохота на такие предположения. Ну какой в баню киднепинг? Тут и слов-то таких не знают. Опять же, Белый день, центр города, людное место. Тут голос-то лишний раз не повысишь, чтобы замечания не сделали. А тут киллеры. Смешно, ей-богу поработав до двух часов дня я начал собираться опаздывать было неприлично мне нужно было чтобы митрофанов не сорвался с крючка поэтому я отказался от мотоцикла и постарался одеться как можно скромнее старые брюки простая шерстяная рубаха немного потертая на локтях штормовка учитывая что после перехода на новый ранг я принялся снова расти все мне было слегка мало Что еще лучше подходило для стиля, что я пытался создать? Единственное то, от чего я не смог отказаться, — это гриндерсы. Тяжелые ботинки были моим главным оружием, что в сочетании с новыми умениями делало удары ногами смертельными в прямом смысле этого слова. Тут даже разряднику, полностью освоившему энергетическое укрепление тела, придется несладко Кафе я нашел без труда. Довольно обычное, я бы даже сказал, совдаповское кафе, судя по табличке государственное, а не кооперативное, поэтому обслуживание в нем было так себе. Как и меню, подходившее скорее какой-нибудь столовой, чем кафе. Впрочем, завсегда-то я все устраивала. И скатерти не первой свежести, и запах пирожков с белешами, жареных на давно не меняющемся масле, И выбор алкоголя не слишком богатый, но достаточный, чтобы расслабиться после трудового дня. Меня давно поражал этот контраст госучреждений, того же общепита и кооперативов. Если последние реально боролись за клиента, то первым было реально плевать. Они словно отбывали повинность. Но оно и понятно, ведь их зарплата не зависела от качества обслуживания и прочих нюансов. Но даже если переходили на хозрасчет, все равно работали так, будто их тут держат насильно. Хотя были и другие примеры. Но во всех, о которых я слышал от Шилова, фигурировали молодые энтузиасты, стремящиеся не построить коммунизм в отдаленном будущем, а наладить свою жизнь здесь и сейчас. Как новая заведующая столовой Новосибирского олового комбината. Старое предприятие, основанное еще до войны, выпускало олово, припои и бобиты высшего качества на уровне лучших мировых образцов, за что комбинат был награжден Орденом Ленина, а его сотрудники не раз получали звание Героев Труда и даже государственные премии СССР. Но вот со столовой комбинату катастрофически не везло. И ведь не воровали. Но почему-то повара готовили так отвратительно, что зачастую вызывало возмущение рабочих. Заведующие менялись как перчатки, но ничего не помогало. И директор уже хотел было вовсе закрыть столовую, организовав доставку готовых обедов. Но тут к нему на прием прорвалась девочка-комсомолка лет 22. Она работала в бухгалтерии на какой-то мелкой должности, но решила рискнуть. Директор поначалу даже слушать не хотел, ему и без активных комсомолок было чем заняться. Но девочка произнесла волшебное слово «хозрасчет», и все поменялось. Госпредприятия с большой неохотой переходили на хозрасчет, несмотря на все потуги государства, хотя бы потому что это же надо не просто работать, а отвечать, чтобы твоя продукция пользовалась спросом. И конкурировать с кооператорами, которым палец в рот не клади. Впрочем, сам комбинат давно перешел на эту форму хозяйствования, но у них конкурентов почти не было. А вот со столовой все было не так просто. За годы плохой готовки рабочие уже выработали разные схемы, начиная от тормозков из дома, заканчивая массовым походом в соседские кафе и столовые. Короче, девочка рисковала. Пару месяцев все было очень плохо. Она пересорилась со всеми поварами и сотрудниками кухни. Ей объявили бойкот. Потом, когда стало понятно, что девочка не поддалась на шантаж, они дружно уволились. Она набрала молодых, только из техникума. Благо, проблем с этим не было. У нас в городе учебных заведений хватало на любой вкус и цвет, начиная от ядерной физики, заканчивая легкой промышленностью, дизайнерами и прочими креативщиками. Разве что назывались по-другому. Мотивированная зарабатывать молодежь зубами вцепилась в возможности, буквально через очень короткое время столовая полностью преобразилась. Готовить стали вкусно... Приветливый персонал радовал глаз, а главное, они вышли сначала на самоокупаемость, а затем начали получать прибыль. Директор, с плеч которого свалился почти мертвый актив, нарадоваться не мог и повадил водить гостей в обновленную столовую. Короче, все были счастливы, кроме бывших поваров. И у меня сложилось такое впечатление, что все эти обиженные жизнью и привыкшие работать спустя рукава бабы и прибились к кафе типа этой самой ромашки. Иначе я не понимал, почему нельзя хоть немного положительно относиться к посетителям. Ну, как минимум, когда я вошел, на меня зыркнули так, будто я являлся тут постоянным гостем, причем каждый раз устраивал дебош со скандалом. На самом деле я впервые был в ромашке, да и вряд ли кто-то решил буянить в этом кафе, потому что почти половину посетителей составляли сотрудники милиции. Неподалеку располагалась РОВД Ленинского района, так что в этом не было ничего удивительного. Более того, это немного успокоило моего внутреннего параноика, ведь что может случиться в заведении, полном сотрудника внутренних дел? Тут уже любые мысли о физическом воздействии на меня точно кажутся бредом. «Семен!» — окликнул меня Митрофанов, устроившийся в углу. «Сюда!» «Добрый день!» Я вежливо поздоровался, прежде чем сесть за стол, и предоставляя возможность деду начать разговор. «Ты обедал?» Аристарх решил поиграть в доброго дедушку. «Заказывай, я угощаю. Вам, молодым, надо много кушать». «Нет, спасибо, я дома поел». Вежливо отказался я, не собираясь подыгрывать старому мудаку. «Если позволите, давайте к делу. У меня тренировка вечером, нужно подготовиться». «Вечно вы, молодежь, куда-то спешите». Пожурил меня Митрофанов, но тут же похвалил, как и учат в разных книгах по психологии, чтобы расположить к себе собеседника. «Но так и надо. Именно вам, комсомольцам, предстоит построить коммунизм. Как говорится, молодым везде у нас дорога. Мы уже сделали, что могли. Теперь ваша очередь принять знамя борьбы за права трудящих со всех стран и сокрушить капиталистическую гадину». «Конечно». Так и будет. Я постарался, чтобы в голосе не было слышно сарказма. Но это невозможно без помощи старших товарищей. Именно вы создали для нас лучшую в мире страну рабочих и крестьян, где мы спокойно и счастливо росли под мудрым руководством коммунистической партии и лично товарища Сталина. И за это мы вам очень благодарны. Недаром же говорят старикам, везде у нас почет. «Похвально, что наша молодежь так думает!» Добродушно улыбнулся Аристарх, почти незаметно скривившийся на слове «старики». «И вот об этом я хотел с тобой поговорить. Понимаешь, я не хотел всех этих разбирательств. но ну, подумаешь, понравились тебе несколько строчек». «Использовал для своих стихов. Всякое бывает. Для нас, творческих людей, такое в порядке вещей. Так что думал, что решим все по-тихому, так сказать, елейно. Но товарищи из обкома возбудились, стали кричать про деградацию молодежи, безобразное поведение и тому подобное. Ужасно неудобно, честно говоря». Вы меня, конечно, извините, Аристарх Владленович. А вот сейчас я решил показать характер. Но я до недавнего времени ваших стихов не читал. Я вообще их не читал, даже те, что по школьной программе задают. Образ жизни у меня был, скажем так, не слишком положительный. И изменился я только когда стал энергетом. Но даже так вы наверняка слышали, как именно я пишу стихи погружаясь в Сатори. Так что никак не мог позаимствовать у вас эти строчки. Хотя, как говорит мой тренер, Сатори вытаскивает то, что хранится в подсознании. Может, я когда-то мельком слышал ваши стихи, а потом подсознательно использовал их. — Вот, видишь, все легко объяснить. Обрадовался подсунутому выводу Митрофанов. Я же и не говорю, что ты что-то крал. Да и доказать заимствование в этом случае будет невозможно. Тут же обломал его я. Даже лингвистическая экспертиза ничего не подтвердит. Слишком разный стиль. Хотя смысл единый, тут даже спорить не о чем. Понятное дело, какой еще может быть смысл в сочетании слов «Ленин» и «Октябрь»? Надо быть полным кретином, чтобы отрицать очевидное. Но я специально сказал это, чтобы дать Аристарху надежду и подтолкнуть его, наконец, к активным действиям. А то, пока я не понимал, чего он хочет. А зачем нам экспертизы эти? Митрофанов нервно усмехнулся и мазнул взглядом куда-то в сторону. «Мы же взрослые люди». Неужели не сумеем договориться без этого? Думаю, что вполне. Я кивнул, понимая, что сейчас мы, наконец, перейдем к сути. Я изначально ни с кем не хотел ссориться. Если бы вы не пришли в школу... Да, это моя вина. Покаянно склонил голову Аристарх, но я видел, что это лишь актерская игра. Но ты тоже пойми. «Я эти стихи выстрадал, выносил, а ты просто взял и достал из своего этого сасата. Сатари!» — поправил я старика. «Понимаю, но в чем моя вина? Что я могу сделать? Больше не писать, раз это получается у меня вот так, или что?» «Я не про это», — покачал головой Митрофанов. Я про то, что надо давать людям второй шанс. Согласен? Я ошибся. Давай об этом забудем. А в качестве извинений — вот. Что это? Я с подозрением уставился на объемный бумажный пакет, что Аристарх поставил на стол, не спеша брать его в руки. «Мои извинения и, так сказать, небольшой презент за твою песню». Подвинул его ко мне Порторг. «Тут пять тысяч. Можешь даже машину купить или первый взнос в кооперативную квартиру сделать. Бери!» «Мне шестнадцать. Машину водить еще нельзя». Я вдруг вспомнил нервные взгляды, что дед бросал строго в одну сторону. Туда, где за столом сидели трое в гражданской одежде, и все понял. И это чересчур. Я должен посоветоваться со взрослыми. Извините, но мне пора. Стоять! Руки на стол! Не двигайся, падла! Стоило мне начать подниматься, как ко мне тут же подскочили те самые в гражданском, мигом навалившись и заламывая руки. Но перед этим я успел пнуть стол, отбрасывая от себя опасный пакет, за что получил пару раз по почкам. «Вот гнида! В отдел его там поговорим!» И меня потащили к дверям.